Глава третья. Яшма. Кире казалось, что она сошла с ума. Да, сама по себе ситуация была дикой, но ее поведение и вовсе походило на безумие. Что сделал бы на ее месте нормальный человек? Вызвал полицию и медиков. Все. И неважно, что там болтает этот вор. Он не ее проблема. Но станет ею, если умрет здесь, не получив грамотную помощь. И все же в решающий момент она никому не могла позвонить. Кере показалось, что если человек в такой миг, между жизнью и смертью, просит не сдавать его, это должно быть по-настоящему важно для него. У нее не было причин жалеть незнакомца. По сути, он сам признал, что он преступник. Он забрался в чужой дом, в ее дом. Ей повезло, что сработала система безопасности. Хотя Кира пока не подозревала, что должно было произойти, чтобы ситуация дошла до такого. Вся эта кровь, осколки на полу. Времени разбираться не было, ей нужно было действовать. Медицинского образования у Киры, конечно, не было, но о первой помощи она знала не так уж и мало. Помог и собственный опыт, и беседы с другими уличными, которые из той прошлой жизни вынесли самые разные знания. Поэтому, преодолев испуг, она осмотрела незваного гостя и обнаружила, что все не так уж плохо. Она нашла на его руках небольшие электрические ожоги, а значит, атак на его отшвырнула током. Кира сильно сомневалась, что это вообще законно, но пока у нее были заботы поважнее. Ожоги, в принципе, не угрожали жизни мужчины, а вот порезы другое дело. Некоторые задели вены, отсюда и обилие крови. Но при этом осколки зеркала вошли неглубоко, и каждая рана сама по себе была не слишком опасной. Кере удалось кое-как перетащить мужчину, который оказался крупным и далеко не лёгким, в соседнюю комнату отдыха. В спортзале была аптечка, и на удивление неплохая. Там обнаружилось намного больше материалов, чем нужно для обычной первой помощи, но это и к лучшему. Следующие часы ушли на то, чтобы промыть и перевязать раны. Даже зашить их. такого Кира давно уже не делала, да и надеялась, что не доведется. Но когда выбора нет, собственные возможности могут удивить. Все это время она продолжала внимательно наблюдать за мужчиной. Он не приходил в сознание, но его дыхание оставалось глубоким и ровным. Температура, если повысилась, то не критична. Сила удара и потери крови лишили его сознания, но серьезно ему не навредили, и острой необходимости вызывать скорую пока не было. «Здоровый лось!» — пробубнила себе поднос Кира. Незнакомец, правда, оказался массивным, но это был вес не жира, а чистых мускулов. Кем бы он ни был, свою жизнь он точно проводил не на диване. Сейчас, когда он лежал, сложно было сказать, какого он роста, но Кира догадывалась, что повыше ее будет. Плечи и грудь широкие, руки явно сильные, на животе те самые пресловутые кубики, за которыми многие гонятся. Не похож он был на обычного уголовника, который по форточкам лазит, да и не пролез бы он форточку. Но гораздо больше Киру впечатлила даже не его фигура, а коллекция шрамов на его коже. Тут было многое: пулевые, так точно и резанные, и какая-то совсем уж зловещая ребристая полоса, пересекающая плечо и спину. Его что, циркулярной пилой резали? На фоне всего этого не слишком аккуратные шрамы, которые останутся после неумелых швов Кира, вряд ли станут для него проблемой. Когда перевязка была закончена, Кира смыла с него оставшуюся кровь и перевела взгляд на спокойное, бледное от потери крови лицо мужчины. И снова он был не похож на какого-нибудь там воришку, за которым любому полицейскому сразу же захочется проследить. Ровные, резкие черты лица, высокие скулы, прямой нос, аккуратные угольно черные брови и ресницы, которым позавидовала бы любая девушка. Голову он брил налысо, но отрастающие волосы показывали, что это его решение, а не каприз природы. Никаких татуировок, указывающих на принадлежность к преступному миру, Кира так и не увидела. "Ну вот, и что нам теперь делать суп?» — тихо спросила она. "Супчик", естественно, не ответил. "Доны да не ответил бы, даже если бы мог". Утомленный насыщенным днем и волнениями ночи, щенок мирно спал устроившись на небольшом коврике у входа. Кира тоже не отказалась бы вздремнуть, да не получалось. Ей нужно было срочно решить, что делать с незнакомцем. Здравый смысл призывал сдать его властям. Он преступник, и жалеть его в общем-то не за что. Может, Мирину позвонить, хотя его реакции предсказуема. Адвокат бросится в полицию звонить, ни в чем не разобравшись. А в чем тут разбираться? Ведь все понятно. С другой стороны, если она его сдаст, Кира снова останется одна в этом жутком, бесконечно огромном доме. Получается, даже компания преступника лучше, чем эта гнетущая тишина. Кира злилась на себя за такую уязвимость. Она много лет прожила одна, она привыкла справляться со всем без посторонней помощи. И все же здесь, в саду камней, Одно лишь присутствие другого человеческого существа дарило ей уверенность. Как будто призраки, если они вообще существовали, не осмелились бы показаться ей, если рядом кто-то живой. Вся эта история уже не казалась ей ошибкой. Получив письмо от Шереметьева, Кира убедилась, что она на своем месте. Ее не перепутали с кем-то другим. Но легче от этого не становилось. Ей предстояло смириться с мыслью, что кто-то следил за ней много лет, а потом втянул в безумную битву за наследство. Пока все это не закончится, никому нельзя доверять, потому что любой внезапный друг может оказаться марионеткой несостоявшихся наследников Шереметьева. На этом фоне вор не такой уж плохой вариант. Она, по крайней мере, знает, что он опасен, она отнесется к нему с должной настороженностью и не подпустит его слишком близко. Однако при этом ей будет с кем поговорить? Да, план не такой уж плохой. Каким бы здоровяком ни был незнакомец, после такой кровопотери он еще несколько дней будет слаб. Он не сможет напасть на нее. Ей нужно было поговорить с ним, понять, что он за человек такой, а потом уже принимать решение. Ну, а сейчас ей срочно требовалось отдохнуть, потому что ее силы были на пределе. Убедившись, что мужчине больше ничего не угрожает, Кира забрала спящего щенка, заблокировала дверь в комнату отдыха и отправилась в свою комнату. До рассвета оставалось часа два.